Выражение полярностей. Теперь рассмотрим конкретные способы, позволяющие помочь клиентам полностью выразить каждую из своих полярностей. Как мы уже говорили, обсуждая наш пример, один из эффективных способов достичь этой цели заключается в том, что психотерапевт действует подобно режиссеру, который ставит театральную пьесу или снимает фильм. В этом качестве он использует свою способность обнаруживать неконгруентности и умение обучать клиента конгруентному самовыражению. С этой целью психотерапевт требует от клиента, чтобы тот создал полностью конгруентную презентацию каждой из своих полярностей. Нередко психотерапевт сам демонстрирует клиенту конгруентную презентацию полярностей являясь таким образом моделью для клиента. Помимо подхода, заключающегося в том, что психотерапевт действует как режиссер-постановщик, мы выявили целый ряд других способов достижения поставленной цели. Один из способов помочь клиенту полностью выразить каждую из своих полярностей заключается в использовании метамодельных техник, детально описанных, В первом доме структуры магии. Суть этих техник состоит в том, что психотерапевт ставит под вопрос форму языковой репрезентации клиента, требуя от него восстановления всех опущений, частей предложения, которые оказались опущенными, и конкретизации глаголов, чтобы описание процессов позволяло бы как клиенту, так и психотерапевту Восстановить связь языковой репрезентации с опытом клиента. Затем психотерапевт использует остальные развлечения метамоделей с тем, чтобы последовательным образом достичь завершенности каждой из полярностей клиента. Как показывает наш опыт, одна из трудностей, часто возникающих у клиента при попытке полностью выразить Каждый из наборов пара сообщений в качестве конгруентных полярностей состоит в том, что он способен в совершенстве выразить одну из своих полярностей, ту, которая представлена более полно, но испытывает значительные трудности, когда пытается полностью развить другую полярность, представленную у него в меньшей степени. В этом случае можно прибегнуть к обходному маневру, который мы неоднократно с успехом применяли, обучая клиента полному выражению более слабых полярностей. У нас есть два варианта этого приема, который мы называем проигрыванием полярностей. В первом варианте психотерапевт дает клиенту четкие указания продолжать представление более полно выраженной полярности. Фактически психотерапевт предлагает клиенту исполнять эту полярность в настолько преувеличенной форме, насколько в состоянии создать изобретательность психотерапевта. Такой ход со стороны психотерапевта с неизбежностью приводит к ряду положительных результатов. Во-первых, психотерапевт полностью принимает и использует поведение клиента, фактически он рекомендует клиенту продолжать делать то, что тот и так уже делает. Отметим, что у клиента здесь остается возможность выбрать одно из двух. А. Принять указания психотерапевта и начать представлять то, что он уже делает, в гиперболизированной форме. Б. Не принимать указаний психотерапевта, представлять то, что он уже делает в гиперболизированной форме. Если клиент выбирает вариант А, Значит, он принимает указания психотерапевта как законные и обоснованные. Проблема, возникающая в данной ситуации, обычно анализируется как проблема контроля. Эта тема подробно обсуждается в работах Хейли. Как правило, когда мы только представляем технику проигрывания полярностей на наших обучающих семинарах для психотерапевтов, участники высказывают беспокойство – в связи с тем, что на первый взгляд воспринимают ее как манипулятивную. На наш взгляд проблема контроля здесь не основная. Мы считаем, что этот прием позволяет полностью использовать ограничения модели мира клиента и сделать это таким способом, который в результате помогает клиенту выразить ранее подавляемые части самого себя и принять их утверждать, что проблема в данном случае сводится к контролю, значит принимать такую модель мира, согласно которой один человек может контролировать посредством манипулирования другого человека. Мы подробно обсуждали эту тему в первом томе «Структуры магии» в связи с проблемой семантической неправильности. Здесь же мы хотим лишь указать на то, что характеризовать данный прием как контроль за поведением клиента, значит недооценивать способность клиента к усвоению новых способов реагирования и отказывать ему в наличии у него огромного потенциала к интеграции множества его частей. Одним из результатов того, что клиент принимает указания психотерапевта и начинает представлять свою более полно выраженную полярность в гиперполизированной форме, является то, что он довольно быстро переключается в другую полярность. Другими словами, результатом того, что клиент начинает в гиперболизированном виде представлять свою более полно выраженную полярность, становится проявление противоположной полярности. Мы используем термин «противоположная полярность» для идентификации комплекса паросообщений, создающих такие модели мира, которые в максимальной степени противоречат исходной полярности клиента. Какое именно множество пара сообщений представляет собой полярную противоположность той или иной конкретной полярности, зависит от данного человека, от его конкретной модели мира. Способы, посредством которых полярности сменяют друг друга, предоставляют важную информацию – позволяющую понять способы моделирования мира клиентам. В различных формах психотерапии эта общая тактика проигрывания полярностей известна под разными названиями. Например, в гештальт-терапии она называется хождением по кругу. Психотерапевт предлагает клиенту проигрывать свою более развитую полярность с каждым из участников группы до тех пор, пока эта полярность не изменится на противоположную. В контексте краткосрочной психотерапии это упражнение довольно часто назначают клиенту в качестве домашнего задания. Милтон Эриксон часто использовал эту технику в качестве первого этапа своей работы. Например, работая с клиентом, который страдает ожирением и заявляет, что хотел бы сбросить лишний вес, Эриксон обычно начинает с того, что дает ему задание увеличить вес. Как говорит сам Эриксон, этот ход имеет в своей основе предположение, что клиент в состоянии контролировать собственный вес. Соответственно, если ему удастся поправиться, это будет равносильно тому, что он принимает на себя ответственность за свое поведение. Которое раньше он оценивал как находящееся вне его контроля. Если клиент не принимает указания психотерапевта и выбирает вариант Б, как правило, в результате происходит смена полярностей. Таким образом, независимо от того, какой вариант выбрал клиент А или Б, его менее выраженная полярность начинает проявлять себя, инициируя таким образом, процесс роста и изменения. Еще один вариант представления полярностей. Это исполнение полярности самим психотерапевтом. Цель этого приема, опять же, состоит в том, чтобы помочь клиенту полностью выразить более слабую из его полярностей, как подготовительный этап на пути к их интеграции. В данном случае работает тот же принцип. Поскольку психотерапевт стремится помочь клиенту репрезентировать менее полно выраженную полярность, он исполняет более полно выраженную полярность. Например, психотерапевт воспроизводит положение тела, движения, жесты, тон голоса, темп речи, характерные особенности синтаксиса, соответствующие репрезентативной системе предикаты и так далее. То есть использует все каналы по которым передаются пара сообщения более полно выраженной полярности клиента. Самое главное, к чему стремится психотерапевт, используя данный прием, представить клиенту его собственную полярность с большей конгруентностью и силой, чем это делает он сам, когда представляет данную полярность. Как показывает наш опыт, указанные действия часто приводят к немедленным и впечатляющим результатам. Клиент реагирует тем, что представляет полярность, которая до этого была у него выражена в меньшей степени. Психотерапевт продолжает представлять первую полярность в преувеличенной форме до тех пор, пока клиент не начнет выражать свою противоположную полярность с такой же интенсивностью. Клиент редко осознает, преднамеренность действий психотерапевта. Более того, даже если клиент прекрасно понимает, что психотерапевт представляет его собственную полярность, он, до достижения интеграции, всегда будет реагировать на эти действия выражением противоположной, более слабой полярности. Теперь посмотрим, как психотерапевт может определить, что клиенту действительно удалось рассортировать свои полярности способом, который допускает возможность значимой интеграции. Поскольку основная задача второй фазы работы над неконгруентностью состоит в том, чтобы превратить одновременную неконгруентность в последовательную, психотерапевт использует все свои входные каналы. Он использует свое тело, прикасаясь к клиенту, проверяя паттерн мышечного напряжения. Он использует свои глаза, внимательно следя за всеми паросообщениями, предъявляемыми положением тела клиента и его движениями. Он пользуется слухом, тщательно прислушиваясь к тону голоса, темпу речи и предикатам, отражающим ведущую репрезентативную систему, с целью убедиться, что клиент полностью конгруентно выражает сначала одну, а затем другую свою полярность. И опять-таки, насколько мы знаем, нет ничего, что могло бы заменить психотерапевту ясность слухового, зрительного и телесного восприятия, когда он пользуется своими чувствами для проверки конгруентности коммуникации клиента. Работая на тренингах для психотерапевтов, мы обнаружили, что полезно обучать наших участников проведению двух очень конкретных проверочных операций. Критерием, позволяющим заключить, что неконгруентности клиента адекватно рассортированы и можно начинать их интеграцию, является одновременное соблюдение трех следующих условий. Каждая из полярностей устойчиво связана с репрезентативной системой, отличной от репрезентативной системы другой полярности. Второе каждая из полярностей устойчиво связана с определенной категорией сатир и эта категория отлична от категории другой полярности третье репрезентативная система и категория сатир для каждой полярности сочетаются друг с другом как указано ниже репрезентативная система визуальная категория по сатир вторая репрезентативная система кинестетическая категория пассатир первая. Репрезентативная система аудиальная – категория пассатир третья. Когда эти все условия соблюдены, психотерапевт может переходить к интеграции полярностей третьей фазе работы над неконгруентностью. Сортировка неконгруентностей на части больше двух. Насколько нам известно, существует только одна техника сортировки неконгруентностей, предъявленных клиентам, более чем на две части. Это вечеринка частей, техника Вирджинии Сатир. Мы используем ее в своей работе и считаем, что это отличный и эффективный метод. В вечеринке частей в полной мере применяется техника психодрамы. Используя технику проекции, она состоит в том, чтобы, например, взять имена нескольких известных людей, реальных или вымышленных, которые вызывают у клиента особенно сильные чувства притяжения или отвращения, а затем присвоить каждому из них определение, наилучшим образом описывающее его с точки зрения клиента. Психотерапевт помогает клиенту отобрать из группы несколько человек, в качестве исполнителей каждой из выделенных частей и проинструктировать их. После этого участники группы взаимодействуют между собой в контексте дружеской вечеринки. Причем каждый из них выступает как бы только в одном измерении. Например, если кто-то из участников вечеринки взялся сыграть роль, охарактеризованную словом гневный, то этот человек после того как клиент проинструктировал его как именно ему следует выражать гнев должен предъявлять гневное сообщение через каждый выходной канал в каждом своем пара сообщений в каждом контакте с другими частями клиент обычно находится в таком месте, откуда он может видеть и слышать все что делает каждая из его частей как правило Клиент видит и слышит такие действия, совершаемые своими частями, которые до сих пор происходили только в его воображении, но одновременно он наблюдает поведение, которое осознавал у себя в процессе взаимодействия с другими людьми на публике. Обычно после того, как клиент идентифицировал, сделал своими собственными все свои части, во взаимодействии частей происходит определенный кризис, который мобилизует их всех. В результате этого кризиса некоторые части будут преобразованы в другие, связанные с ними способности и ресурсы, а все вместе они научатся сотрудничать друг с другом. Заключительный этап «Вечеринки частей» состоит в том, что клиент принимает каждую из своих частей в качестве некоторого ресурса. Это фаза интеграции, когда мы помогали клиентам идентифицировать с помощью техники проекции части или ресурсы, которыми они располагают. Мы обнаружили, что желательно, чтобы клиент подбирал равное число мужских и женских персонажей. Обычно мы сначала просим клиента назвать вдвое меньше персонажей, чем то количество, с которым мы собираемся работать. После того, как он сделает это и подберет определение для названных лиц, мы просим его придумать для каждого персонажа прилагательное, значение которого прямо противоположно значению выбранного для него определения. Фактически получается, что он подыскивает определение, описывающая такую часть его самого, которая в его модели мира максимально неконгруентна с уже описанной частью. Используя данный подход, мы идентифицируем так называемые хорошие и плохие части и одновременно уравновешиваем их по отношению к модели мира клиента. Это соответствует описанной нами ранее фазе первой работы с полярностями. Та часть вечеринки частей, когда клиент с помощью психотерапевта инструктирует каждого из будущих исполнителей частей, в наибольшей степени соответствует также описанной ранее фазе второй работы с полярностями. На этом этапе мы обычно просим клиента проинструктировать человека, играющего какую-либо конкретную часть. Например, гнев, став в этот момент гневным. Используя техники направленной фантазии или отыгрывания, мы помогаем клиенту в буквальном смысле этого слова показать участнику, который будет играть гневную часть, каким конкретно образом ему следует это делать. В то время, когда клиент, показывая исполнителю, как быть гневным, сам становится гневным, мы используем свои навыки распознавания неконгруентных пара сообщений, чтобы помочь клиенту выразить гнев с максимальной конгруентностью. Здесь опять применяются описанные ранее техники, используемые при обучении клиента максимальной конгруентности общения, например, принятие на себя роли режиссера-постановщика, проверка использования предикатов, характеризующих репрезентативную систему, на непротиворечивость и так далее. После того, как клиент конгруентно выразил свою гневную часть, мы просим исполнителя этой части воспроизвести все пара сообщения, положение тела, движения, тон голоса и предлагаем теперь уже клиенту выступить в роли режиссера. Его задача состоит в том, чтобы придать исполнителю гневной части такие положения тела, движения, тон голоса и так далее, которые, ему кажется, наиболее конгруентно выражают данное качество. Когда первый набор определений присвоен участникам, а сами они получили от клиента инструкции о том, как конкретно следует играть соответствующие части, мы, как уже говорилось, просим клиента назвать для каждого из определений первой группы определение, представляющее собой его противоположность. После этого мы опять просим клиента выбрать для исполнения новых частей какого-либо из участников группы. Здесь мы с успехом применяем следующий прием. В тот момент, когда клиент начинает давать указания человеку, который будет исполнять одну из новых частей. Участник, исполняющий исходное определение, выходит вперед и начинает взаимодействовать с клиентом. В результате, независимо от того, осознал он этот маневр или нет, клиент быстро начинает максимально конгруентно выражать полярную противоположность этого определения и становится отличной моделью для нового исполнителя. Психотерапевт может также сам сыграть полярное определение, не привлекая для этого назначенного исполнителя. Когда вечеринка начинается, клиент с помощью психотерапевта начинает работать над тем, чтобы исполнители максимально конгруентно представляли назначенные им роли. Принципы которые мы сформулировали ранее для работы с полярностями, работают и в случае вечеринки частей. Стратегия психотерапевта состоит в том, чтобы помочь клиенту рассортировать его неконгруентности на несколько частей. Некоторые из этих частей полярно противоположны друг другу, так что психотерапевт может применить сформулированные ранее критерии, чтобы проверить, Хорошо ли рассортированы полярности. Например, проверить, чтобы две полярные противоположности не использовали одну и ту же репрезентативную систему. Основная задача психотерапевта здесь состоит в том, чтобы рассортировать противоречивые и одновременно неконгруентно выраженные модели мира на части, каждая из которых сама по себе конгруентна. Таким образом, осуществляется подготовка к третьей фазе ⁇ интеграции, в ходе которой клиент научится использовать эти неконгруентности в качестве ресурсов, помогающих ему справиться с жизненными ситуациями и обеспечивающих его дальнейший рост. На этой стадии психотерапевт помогает клиенту трансформировать противоречивые части самого себя, части являвшиеся до того источником боли и неудовлетворенности, части которой, конфликтуя друг с другом, не давали ему возможности получить то, чего он желал, в ресурсы, которые он может теперь использовать для того, чтобы сделать свою жизнь богатой, интересной, насыщенной и гармоничной, чтобы превратить страдания в основу для роста. Фаза третья. Интеграция неконгруентности клиента. После того, как клиент с помощью психотерапевта рассортировал свои полярности, начинается фаза интеграции, фаза третья. Теперь общая стратегия психотерапевта состоит в том, чтобы помочь клиенту скоординировать свои полярности, превращая их из источника боли и неудовлетворенности в ресурсы. Другими словами, психотерапевт при работе с клиентом стремится помочь тому занять метапозицию по отношению к его полярностям или частям, если число их больше двух. Считается, что человек занимает по отношению к своим полярностям частям метапозицию, если он располагает выбором в плане своего поведения, неважно, осознает он этот выбор или нет. Это означает, что он, во-первых, способен выбирать, вести ли себя способом, характерным для одной из полярностей, частей, или для другой. Во-вторых, его поведение в обеих полярностях мягкое и уравновешенное. В-третьих, ни одна из полярностей не прерывает другую. И, наконец, в-четвертых, клиент выражает обе полярности – в уместных обстоятельствах и конгруентно. Мы делим интеграционную фазу работы с неконгруентностью на две части – контакт и интеграцию. Контакт между полярностями. До настоящего момента цель работы с неконгруентностью у психотерапевта и клиента состояла в том, чтобы преобразовать набор одновременных неконгруентных пара сообщений в множество последовательно представленных конгруентных полярностей, частей. Теперь эти полярности четко отграничены друг от друга. Они связаны с разными категориями сатир и с различными репрезентативными системами. Другими словами, из запутавшегося, противоречивого, измученного, неконгруентного существа клиент — превратился в человека, который в состоянии полностью и конгруентно выразить себя в каждый данный момент времени. Поскольку каждая из конгруентных полярностей организована в своей репрезентативной системе, у них нет постоянных точек пересечения. Психотерапевт имеет в своем распоряжении множество способов помочь клиенту привести его полярности в соприкосновение. Далее мы опишем некоторые из этих способов, но прежде сделаем два замечания. Во-первых, мы хотим опять напомнить вам, что все это не более чем руководство, предназначенное, чтобы помочь вам в вашей работе. И мы призываем вас разрабатывать собственные, новые и эффективные методы, Чем больше вариантов выбора будет у вас в вашей психотерапевтической работе, тем успешнее вы сможете помогать людям. Во-вторых, описываемые нами способы не являются взаимно исключающими, и мы надеемся, что вы отыщете такую их комбинацию, которая позволит вам сделать вашу работу более эффективной. Выбор репрезентативной системы для контакта. На этом этапе психотерапевтической работы полярности клиента не имеют общей репрезентативной системы. Они буквальным образом лишены возможности войти в контакт. И здесь психотерапевт должен сделать принципиальный выбор относительно того, какие действия он хочет предпринять. Перевести одну из полярностей в репрезентативную систему другой полярности, перевести обе полярности в репрезентативные системы противоположных им полярностей или ввести новую, третью репрезентативную систему, где мог бы осуществляться контакт обеих полярностей. Естественно, психотерапевт может выполнить все три названных действия, так что в результате каждая полярность будет представлена во всех трех репрезентативных системах. И в каждой из них будет осуществляться контакт между полярностями. Независимо от того, какой конкретно вариант выбирает психотерапевт на данном этапе, он должен с особым вниманием относиться к предикатам, употребляемым в речи как им самим, так и клиентам. Если, например, психотерапевт решил начать работу над достижением контакта с того чтобы помочь визуальной полярности обвиняющей категории два пассатир развить способность репрезентировать свой опыт кинестетический вступить в соприкосновение со своими чувствами он намеренно переходит от употребления предикатов предполагающих визуальную и репрезентативную систему таких как видеть следить ясный к предикатам предполагающим кинестетическую репрезентативную систему, таким как чувствовать, ощущать, восприимчивый. При этом психотерапевт внимательно вслушивается в ответы клиента, стремясь определить, перешел ли тот к использованию предикатов, согласующихся с его предикатами. Далее мы приводим два примера, показывающих, как психотерапевт осуществляет выбор, касающийся репрезентативных систем, и начинает процесс создания контакта между полярностями. Пример первый. Психотерапевт рассортировал неконгруентности клиента на две полярности, используя для этого технику пустого стула по перлзу. Одна из полярностей клиента, обвиняющий визуальная полярность, а другая, заискивающая кинестетическая полярность. Клиент – женщина по имени Беатрис. Садится на стул, визуальной полярности обвиняющий и конгруентно выражает свой гнев. Психотерапевт. Хорошо. И скажите ей точно, что вы видите, когда смотрите на нее, как она сидит там и плачет. Беатрис. Да-да, я понимаю. Я смотрю за тобой. Ты все время сидишь тут где-нибудь и плачешь от жалости к самой себе. У тебя в глазах «Все время стоят слезы. Где тебе видеть, что ты делаешь?» Психотерапевт. «А теперь, Беатрис, пересядьте на другой стул». Беатрис переходит на другой стул. Ее поза, жесты и тон голоса сдвигаются в сторону пара сообщений, образующих конгруентно заискивающего. «О!» – тихо плачет. «О, мне так плохо! У меня так ноет в желудке!» «Я хочу только, чтобы меня оставили в покое», продолжает плакать. Психотерапевт, отметив, что Беатрис выражает каждую полярность конгруентно и что полярности рассортированы таким образом, что их репрезентативные системы и категории пассатир не перекрываются, решает ввести репрезентативную систему, не используемую ни одной из полярностей, а именно аудиальную систему чтобы помочь полярностям, вступить в контакт. Беатрис, вы слышали, что она, указывает на пустой стул, обвиняющего визуальной полярности, сказала вам. Беатрис, что? Что она сказала? Глядя на стул. Да, я полагаю. Психотерапевт. Скажите мне, что она сказала? Беатрис. О. -о, -о я не уверена. Я думаю, я ее не слышала. Психотерапевт. Ладно. Тогда, Беатрис, спросите ее, что она вам сказала. Обратитесь к ней по имени. Беатрис. Беатрис, что ты сказала мне? Психотерапевт. Пересядьте. Беатрис пересаживается на другой стул, причем сигналы ее тела и остальных выходных каналов Сдвигаются в полярность обвиняющего. Теперь отвечай, Беатрис. Беатрис. Отвечать? На что отвечать? Психотерапевт. Вы слышали, что она вам сказала? Беатрис. Ну, нет. Но она всегда... Психотерапевт, перебивая Беатрис. Спросите ее, что она вам сказала. Беатрис. Так, что ты, перебивая себя, о, я вспомнила. Психотерапевт. Что? Беатрис. Она спросила меня, что я ей сказала. Психотерапевт. Так отвечайте. Беатрис. Ты все время только и делаешь, что сидишь и плачешь от жалости к самой себе. Психотерапевт. Беатрис, поменяйте стул. Беатрис пересаживается. «Теперь вы слышали, что она сказала?» «Беатрис», «Да, она сказала, что я все время только и делаю, что плачу и жалею себя». «Психотерапевт», «Да, а теперь ответьте ей». Психотерапевт продолжает работать с Беатрис, убеждаясь каждый раз, когда она переходит с одного стула на другой, что она точно услышала то, что ей сказала другая полярность и только после этого разрешает ей отвечать. Таким образом, обе полярности начинают вступать в контакт друг с другом, рассказывают друг другу о своих потребностях, учатся общаться и сотрудничать друг с другом и постепенно становятся для Беатрис подлинными ресурсами, а не источником боли и неудовлетворенности жизнью, как было прежде. Пример второй. Марк, молодой человек примерно 25 лет, участвовавший в одной из наших тренинговых групп для психотерапевтов, работал с другим участником над сортировкой своих неконгруентностей на кинестетическую полярность заискивающей и визуальную полярность обвиняющей. Психотерапевт решил дать в распоряжение каждой полярности репрезентативную систему противоположной полярности, чтобы они могли вступать контакт друг с другом. Марк, в кинестетической позиции заискивающего. «Я просто хочу чувствовать себя хорошо. Я просто хочу расслабиться». Психотерапевт. Марк, сделайте глубокий вдох, откиньтесь на спинку стула и расслабьте мышцы шеи и грудного отдела. Делая это, внимательно смотрите перед собой. «Вот на тот стул, и увидьте, кто там сидит напротив вас на том стуле». Марк садится, как было сказано, и смотрит перед собой. «Так что же вы видите там, Марк?» «Ну, мне непросто это разглядеть. Я...» «О, да, я вижу одного типа. Он уставил на меня палец и орет». «Психотерапевт». «Хорошо». И как, по-вашему, выглядит его лицо, когда он делает то, что вы видите? Марк. Он выглядит сердитым, эм, напряженным. Вы знаете, он выглядит так, будто сильно чем-то недоволен. Психотерапевт. Теперь пересядьте, Марк. Марк переходит на стул обвиняющего визуальной полярности и, соответственно, изменяет положение тела. Он показывая на первый стул, просто плюет на меня. Он никогда...» Психотерапевт, перебивая Марка. «Марк, когда вы сидите здесь, глядя на него, что вы чувствуете? Какие у вас ощущения в теле?» «Марк, что? Ощущения в теле?» Психотерапевт. «Да, Марк. Какие ощущения вы сейчас, в этот момент, испытываете в своем теле?» «Марк». «Ну, я на самом деле не знаю. Я не уверен в том, что я чувствую». «Психотерапевт». «Хорошо. А теперь позвольте своим глазам закрыться и осознайте свое тело». Марк выполняет указания. «Теперь, Марк, скажите мне, что вы заметили в своем теле». «Марк». «Ух ты! У меня такое напряжение в плечах. Желудок как будто перекручен. Глаза жжет. И он начинает тихо плакать. Психотерапевт продолжает работать с Марком систематически переключаясь с одного набора предикатов на другой и следя за тем, чтобы Марк тоже переключал предикаты. Так что в итоге Марк начинает видеть и ощущать в обоих положениях. Таким образом, полярности Марка тоже начинают вступать в контакт. И значит, он сделал огромный шаг на пути к тому, чтобы занять метапозицию по отношению к своим полярностям. Полное выражение полярностей во время контакта. Установив репрезентативную систему, в которой полярности клиента могут вступать в контакт, психотерапевт начинает работать над тем, чтобы каждая полярность полностью выражалась по отношению к другой. Наиболее всесторонним способом позволяющим помочь каждой полярности клиента выразить себя вербальными средствами, является метамодель, подробно описанная в первом томе структуры магии. Другими словами, психотерапевт проверяет все вербальные выражения клиента на психотерапевтическую правильность. Ни в одном из утверждений той и другой полярности не должно быть опущений, номинализаций, неконкретных глаголов, не должно быть имен без референтного индекса и так далее. Мы обнаружили, что в контексте работы с полярностями можно с успехом использовать два специальных варианта вопросов метамодели. Во-первых, психотерапевт может использовать стандартные вопросы метамодели, когда полярность делает утверждение, включающее в свой состав модальный оператор необходимости или возможности. Например, клиент «Я не могу принять помощь» или «Для меня невозможно просить что-либо для самого себя». Психотерапевт может в ответ спросить «Что не дает вам принять помощь?» «Что не дает вам просить что-либо для самого себя?» В контексте работы с полярностями мы рекомендуем вам видоизменить приведенные ранее вопросы следующим образом. Каким образом он, указывая на другую полярность, не дает вам принять помощь? Каким образом он, указывая на другую полярность, не дает вам просить что-либо для самого себя? Такая форма вопроса основана на предположении, что именно противоположная полярность является фактором, который не дает клиенту получить то, что ему хочется. Этот вопрос помогает клиенту сфокусироваться на процессе, посредством которого две полярности перебивают друг друга, создавая основу для неконгруентности клиента, испытываемой им боли и неудовлетворенности жизнью. Вторая вариация стандартных метамодельных вопросов применительно к контексту работы с полярностями состоит в том, что в них включаются предикаты, соответствующие определенной репрезентативной системе. Например, возьмем те же случаи, что и раньше. Клиент. Я не могу принять помощь или для меня невозможно просить что-либо для себя самого. Если психотерапевт работает с визуальной полярностью, он может отреагировать примерно такими вопросами. Что, на ваш взгляд, не дает вам принять помощь? Что, на ваш взгляд, не дает вам просить что-либо для себя? Видоизменяя вопросы метамодели посредством включения в них предикатов, согласующихся с предикатами репрезентативной системы соответствующей полярности клиента, психотерапевт помогает пониманию и наиболее полному выражению этой полярности. Естественно, психотерапевт может использовать оба описанных приема одновременно. Он может основывать свои вопросы на предпосылке о том, что каждая полярность мешает другой полярности получить то, что ей хочется, и использовать в них соответствующие предикаты репрезентативных систем. Например, если клиент говорит, как описано ранее, «клиент, я не могу принять помощь или для меня невозможно просить что-либо для самого себя», психотерапевт может задать вопросы, каким образом он, на ваш взгляд, не дает вам принять помощь? Каким образом он, на ваш взгляд, не дает вам просить что-либо для самого себя? В дополнение к вопросам метамодели для работы с полярностями, мы разработали серию вопросов, которые, как свидетельствует наш опыт, эффективно помогают полярностям установить контакт между собой. Данные вопросы предназначены для того, чтобы каждая полярность гарантированно выразила собственные потребности в достаточно прямой и конкретной форме, позволяющей и психотерапевту, и другой полярности понять, чего именно она хочет. Вопросы для работы с полярностями. Чего именно вы хотите для себя самого? Как вы это видите, слышите, чувствуете? Как именно он, указывая на другую полярность, не дает вам получить то, что вы хотите для себя самого. Видите ли вы, слышите ли, чувствуете ли, каким-либо образом, что он, другая полярность, может быть вам как-то полезен? Что случилось бы, если бы он, другая полярность, совсем исчез? Какая польза была бы вам от этого? Видите ли вы, слышите ли, чувствуете ли, чего он, другая полярность, хочет? Что случилось бы, если бы вы позволили ему, другой полярности, получить то, что он хочет? Видите ли вы, слышите ли, чувствуете ли, как вы оба, обе полярности, могли бы получить то, чего вы хотите? Задавая каждой полярности эти вопросы и комбинируя их со стандартными вопросами метамодели, психотерапевт добивается полного выражения каждой полярности. Когда полярность отвечает на каждый из поставленных ей вопросов, ее ответ представляет собой набор парасообщений, который психотерапевт проверяет на конгруентность. Кроме того, психотерапевт проверяет вербальное сообщения на психотерапевтическую правильность. Если психотерапевт решил использовать аудиальную репрезентативную систему В качестве системы, где обе полярности вступят в контакт друг с другом, мы советуем ему применить немного другую тактику. Вместо того, чтобы задавать полярностям метамодельные вопросы и вопросы для работы с полярностями, он может предложить одной из полярностей рассказать другой о том, чего ей не хватает, чего она хочет. Например, вместо следующих обменов репликами, клиент Я хочу для себя разных вещей. Психотерапевт, каких именно вещей? Клиент. Я не могу принять помощь. Психотерапевт. Как вы видите, слышите, чувствуете, что он, другая полярность, не дает вам принять помощь. Клиент. Для меня невозможно просить что-либо для себя самого. Психотерапевт. Как вы видите, слышите, чувствуете, что он, другая полярность, не дает вам попросить чего-либо для себя самого. Психотерапевт предлагает полярности разговаривать, обращаясь не к нему самому, а к другой полярности. Например, клиент, я хочу для себя разных вещей. Психотерапевт, скажите ему, чего именно вы хотите для себя. Клиент, я не могу принять помощь. Психотерапевт, скажите ему, как именно вы видите, слышите, чувствуете, что он не дает вам принять помощь. Клиент, для меня невозможно просить что-либо для себя самого. Психотерапевт, скажите ему, как именно вы видите, слышите, чувствуете, что он не дает вам просить что-либо для себя». Из приведенного ранее примера видно, как психотерапевт развивает аудиальную репрезентативную систему клиента, чтобы создать контакт между полярностями. В подобных случаях, когда психотерапевт помогает клиенту отвечать на вопросы, предназначенные для работы с полярностями, целесообразно предложить дать ответ другой полярности. При этом, как показано в примере, психотерапевт должен убедиться, что полярность, которой предстоит отвечать, действительно слышала вопрос или утверждение, и лишь затем она может дать ответ. Как показывает наш опыт, в большинстве случаев систематическое применение этих техник, установление контакта между полярностями, выбор репрезентативных систем, вопросы метамодели, варианте, предназначенном для работы с полярностями, и специальные вопросы для работы с полярностями приводит к тому, что полярности полностью выражают себя и заключают между собой соглашение или контракт. На наших тренингах для психотерапевтов мы разработали ряд техник, с помощью которых можно убедиться, что контакт между полярностями достаточно прочен и способен привести к полной интеграции ранее конфликтовавших между собой частей клиента. Проверка прочности контакта. После того, как полярности клиента полностью выразили себя и вступили в контакт друг с другом, задача психотерапевта заключается в том, чтобы помочь полярностям достичь такого соглашения, которое позволило бы им гармонично взаимодействовать друг с другом, превратившись для клиента из источника проблем в ресурс. Очень часто полярности стоит им только войти в соприкосновение друг с другом сразу заключают между собой прочный контакт, который становится впоследствии основой для их согласованных действий. Если этого не происходит естественным образом, психотерапевт может осуществить следующие вмешательства. Первое. Определить, в каком именно пункте между полярностями возникает конфликт. Второе. Заставить Каждую полярность решить, каким способом она может с наибольшим эффектом использовать умение другой полярности в тех областях поведения, где ранее они конфликтовали друг с другом. Третье. Договориться о знаках-подсказках, с помощью которых каждая полярность может подать другой сигнал о помощи в этих стрессовых ситуациях. Систематически используя описанные нами ранее техники установления контакта между полярностями, психотерапевт сможет быстро определить не только то, в каких именно областях поведения эти полярности вступают в конфликт, но и каким образом они могут наиболее эффективно прийти к координации собственных усилий. Поскольку у каждой полярности есть умения, которых нет у другой, Например, если полярности делятся на визуальную и кинестетическую, одной из них можно поручить наблюдение за тем, что можно видеть в стрессовой ситуации, а другой за тем, что можно чувствовать. Суть решения заключается в том, чтобы каждая из полярностей выполняла задачи, которые соответствуют ее специфическим возможностям. Третий этап проверки контакта на прочность, то есть Установление знаков-подсказок для обмена сигналами между полярностями требует некоторых комментариев. Поскольку, находясь в условиях стресса, одна из полярностей может повести себя таким образом, что спровоцирует конфликт между двумя полярностями, весьма полезно, чтобы полярности имели в своем распоряжении способ оповестить друг друга, что происходит нечто подобное. Указанные сигналы помогут полярностям скоординировать свои умения так, чтобы между ними не возник конфликт. Например, психотерапевт, работающий с клиенткой, одна из полярностей которой представляет собой визуального обвиняющего, а вторая кинестетического заискивающего, может установить следующие сигналы подсказки. Психотерапевт, обращаясь к Марго в кинестетической полярности. И что именно вы осознаете в данный момент, Марго. Марго. Ух, я так взволнована. Я понимаю теперь, как мы, две полярности, можем работать вместе. Когда я начинаю чувствовать напряжение и перестаю понимать, что происходит, она, другая полярность, может помочь мне осмотреться вокруг и увидеть, как в точности обстоят дела так, что моя скованность пропадает психотерапевт. «Хорошо. Теперь пересядьте, Марго». Марго пересаживается на другой стул. «Ну, Марго, а что вы осознаете теперь?» «Марго, мне действительно ясно, как это будет работать. Я действительно могу видеть, каким образом она, другая полярность, может быть полезной для меня. Я терпеть не могу, когда цепенею, когда становлюсь бесчувственной поэтому, когда я увижу, что это начинается, она может помочь мне не оцепенеть. Психотерапевт. Начинаю устанавливать знаки подсказки. Хорошо. Единственное, чего я сейчас пока не понимаю, так это как именно вы можете дать ей знать, что нуждаетесь в ее помощи. Марго. Что? Я не понимаю. Психотерапевт. Когда вы почувствуете, что цепенеете, как вы дадите ей знать, что вам нужна помощь? Марго. Ну, я не уверена. Психотерапевт. Марго. Что именно вы осознаете в самый первый момент, когда начинаете цепенеть? Марго. Ее дыхание меняется. Я? Я перестаю дышать. Вроде. Вот как сейчас. Я начинаю цепенеть. Психотерапевт. «Очень хорошо. А как вы думаете, может быть, нам именно это и использовать как сигнал для другой вашей части, чтобы она помогла вам не цепенеть?» Марго. «Да, мне кажется, я понимаю. Как только дыхание у меня начнет прерываться, я сделаю очень-очень глубокий вдох и попрошу мою вторую часть помочь мне».